Глава шестнадцатая. Норвегия. Заключительная фаза. В нарушение хронологии имеет смысл рассказать, как закончился норвежский эпизод. После 16 апреля лорд Корк был вынужден отказаться от немедленного штурма Нарвика. Трехчасовой обстрел, предпринятый 24 апреля линкором Орспайд и тремя крейсерами, не смог выбить гарнизон из города. Я попросил начальника военно-морского штаба договориться о замене Орспайта менее ценным, но не менее полезным для обстрела линкором «Резолюшн». Тем временем прибытие французских и польских войск и в еще большей мере начавшаяся оттепель побудили лорда Корка поторопиться со штурмом города. Новый план состоял в том, чтобы высадиться в северной части фиорда за Нарвиком, а затем атаковать Нарвик через Орспайта. Румбаксфьорд. Двадцать четвертая гвардейская бригада была оттянута, чтобы сдержать наступление немцев из Тронхейма. Но к началу мая в наличии имелось три батальона альпийских стрелков, два батальона французского иностранныого легиона, четыре польских батальона и норвежский отряд численностью примерно в три с половиной тысячи человек. Противник со своей стороны получил подкрепление от третьей горной дивизии. которые были либо переброшены на самолетах из Южной Норвегии, либо перевезены тайком по железной дороге из Швеции. Первая высадка была произведена под руководством генерала Маккейзи Бьерквиквики в ночь на тринадцатое мая с очень небольшими потерями. Генерал Окенлег, которого я направил командовать всеми войсками в Северной、а、Норвегии, присутствовал при высадке и принял командование на следующий день. Он получил инструкции не допустить поставки немцам железной руды и оборонять опорный пункт в Норвегии. Новый английский командующий, естественно, попросил очень больших подкреплений, чтобы довести численность своих войск до 18 батальонов, 200 тяжелых и легких зенитных орудий и четыре авиаскадрилии. Но его требования можно было пообещать удовлетворить лишь наполовину. С этого времени главенствующую роль стали играть события колоссального значения. 24 мая в обстановке кризиса, вызванного сокрушительным поражением, было почти единогласно решено, что мы должны сосредоточить во Франции и у себя на родине все, что имеем. Однако Нарвик нужно было захватить, чтобы разрушить порт и прекратить наш отход. Главный удар на Нарвик через Ромбаксфьорд начался 27 мая. В нем участвовало два батальона иностранныого легиона и один норвежский батальон под опытным руководством генерала Бетуара. Операция увенчалась полным успехом, а высадка прошла практически без потерь, а контратака противника была отбита. 28 мая Нарвик был взят. Немцы столь долго сопротивлявшиеся силам, превосходящими их в четыре раза, отступили в горы, оставив в наших руках четыреста пленных. Теперь же приходилось отказаться от всего, чего мы достигли ценой столь тяжких усилий. Отступление было само по себе значительной операцией, возлагавшей тяжелую задачу на флот, силы которого и так были полностью напряжены сражениями в Норвегии, в Ла-Манше и Ирландском море. Над нами нависла угроза Дюнкерка, и все наличные легкие силы были оттянуты на юг. Линейный флот следовало держать в состоянии готовности для сопротивления вторжения. Многие крейсера и эсминцы уже были посланы на юг, чтобы предотвратить вторжение. В скапо-флоу главнокомандующий имел в своем распоряжении крупные линейные корабли «Родный», «Вэллиэнд», «Ренаун» и «Рипплс». Они находились здесь на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. В Нарвике эвакуация шла полным ходом, и к восьмому июня все войска французские и английские, насчитывавшие двадцать четыре тысячи человек, вместе с большим количеством воинского снаряжения и вооружения, были погружены и отчалили тремя конвоями, не встретив никаких препятствий со стороны противника, войска которого на побережье составляли теперь несколько тысяч солдат, рассеянных, дезорганизованных, но победоносных. В эти последние дни надежную защиту от германской авиации обеспечивали не только военно-морская авиация, но и базировавшиеся на береговых базах эскадрилья «Харри Кейнов». Конвои, вышедшие из Норвегии, благополучно прибыли к месту назначения, и английская кампания в Норвегии закончилась. Из всех этих катастроф и замешательств вытекал один важный факт, потенциально затрагивающий весь дальнейший ход войны. В отчаянной схватке с английским военно-морским флотом немцы уничтожили собственный флот, который был им нужен для предстоящих решающих столкновений. Во всех морских сражениях у побережья Норвегии союзники потеряли один авианосец, два крейсера, один корвет и девять эсминцев. Шесть крейсеров, два корвета и восемь эсминцев были выведены из строя, но их можно было отремонтировать. С другой стороны, к концу июня 1940 года, знаменательная дата, действующий германский флот имел не более одного крейсера, вооруженного восьмидюймовыми орудиями, два легких крейсера и четыре эсминца. Хотя многие из их поврежденных кораблей можно было подобно нашим отремонтировать, германский военно-морской флот уже не был фактором в решении важнейшей задачи – задачи вторжения в Англию.